Глава двенадцатая Утром, кажется, стало немного лучше. Немного. Может, и не стало. Смешно, но ночью спал. После всего, что случилось в доме. Опять бензин закончился, похоже. Ушел в стендбай. Сперва лежал в кровати, сжимая 44 й в руке и ожидая появления еще одной твари. А потом как-то уснул. Незаметно для себя. Проснулся все так же с оружием в руке и мокрый, как мышь. Пришлось опять переодеваться и браться за салфетки. Потом удалось что-то съесть. И не так, чтобы совсем без аппетита. Но температура, по ощущениям, никуда не ушла. А это значит... Что значит? Ну, то, например, что у многих смертельных болезней был такой признак. Насколько довелось читать. Когда дело к смерти, больному становилось лучше. Не хотелось бы, чтобы у меня как раз так было. Потом все же не удержался, вооружился дробовиком и пошел смотреть на то, во что стрелял. Больше никаких тварей в доме не было и... и поблизости тоже не было. Вот теперь я это знал. Откуда такие знания? Вот что узнать бы. Демон лежал на полу в гостиной, распространяя змеиный запах. Черная кровь уже густая и липкая, обтекла его со всех сторон большой лужей. Чёрные, мутные глаза, крокодильи зубы в зверском оскале. Всё, как у того, что довелось видеть убитым. А вообще очень крепкая тварь», — говоря откровенно. «Сколько я в него всадил? Два сразу, потом ещё три и ещё тремя добивал. Всего восемь. Сорок четвёртого. А это не шутки. Странное существо, вообще-то. Я присел рядом на корточке, упираясь прикладом ружья в пол, чтобы не свалиться». В том, что оно может жрать, не сомневаюсь. Жральный аппарат у него что надо, хлеборезка хоть куда. А вот насчет каких других естественных действий, тут вопрос. Не видно на тваре приспособлений для этого. Вообще. По тварям тьмы выходило так, что только рвать и жрать могли, ничего другого они и не делали. Не жили в прямом смысле этого слова, а существовали для того, чтобы нападать, убивать и пожирать, попутно питаясь энергией жертвы. То есть были именно что искусственными порождениями тьмы, созданными лишь с одной определенной целью. Но здесь тьмы нет. Или пока нет. Или она просто проявляет себя в другой форме. Или... Ну, если тьма все же то, что между слоями — это, по сути, другая форма времени, то, может, она не обязательно должна проявлять себя именно тьмой. Тьма — это всего лишь одна из форм. Форм чего? а вот того самого, что прорывается в прохудившиеся слои действительности. Собаку убитую надо было рассмотреть получше. Ладно, если не помру, то точно рассмотрю. Со временем. Поднявшись на ноги, поежился от холода. Через выбитое окно с выломанной рамой здорово задувало. Подумал, что неплохо бы вытащить туши убитого демона из дома, но вот как это сделать? Сам я на такие физические упражнения не способен сейчас. Мне, дай бог, разве что свою тушу таскать. Ну и бросать ее здесь тоже нет желания. Мало ли что она привлечет. Если завоняет, тогда придется другой дом искать, а это еще хуже. Веревка у меня есть, моток веревки. И джип. А еще нужно одеться. Процесс одевания получился затяжным. Приходилось прерываться, чтобы переждать головокружение. Затем обмотал веревкой запястье ручищ демона, связав их вместе. Осторожно сходил за машиной и подогнал ее к самому крыльцу. Сложенной вдвое веревки вполне хватило, чтобы дотянуться до фаркопа. Подцепил, привязал, поехал сначала прямо, чтобы тушу, не зацепив, вытянул из окна, а затем свернул налево, решив оттащить ее как можно дальше. Дальше это примерно с километр. Ровно столько я проехал по дороге до того, как увидел стаю бродячих псов. Почему-то подумал, что здесь самое лучшее место сбросить свой груз. Собаки были не агрессивны, рассматривали меня с расстояния в сотню метров. А я все время был на стороже, насколько получалось. Отрезал веревку у самых запястья демона, скатал ее и закинул в багажник. Посмотрел еще раз на собак, наблюдавших за мной. Сделал вид, что целюсь в них из винтовки. А потом поехал обратно и завалился спать в своей укрепленной комнате приняв жаропонижающее. «Почему-то уверенный в том, что если какая-то тварь подберется близко, то я ее почую даже во сне. А сон — лучшее лекарство».